об архетипах коллективного бессознательного. Гипотеза о существовании коллективного бессознательного принадлежит к числу тех научных идей, которые поначалу остаются чуждыми публике, но затем быстро превращаются в хорошо ей известные и даже популярные. Примерно то же самое произошло и с более емким и широким понятием «бессознательного». После того, как философская идея бессознательного, которую разрабатывали преимущественно Карруса фон Гартман, не оставив заметного слета, пошла к дну захлестнутая волной моды на материализм и эмпиризм, эта идея по прошествии времени вновь стала появляться на поверхности и прежде всего в медицинской психологии, научной ориентации. При этом на первых порах понятие бессознательного использовалось для обозначения Только таких состояний, которые характеризуются наличием вытесненных или забытых содержаний. Хотя у Фрейда понятие бессознательного выступает по крайней мере метафорически, в качестве действующего субъекта, по сути, оно остается ничем иным, как местом скопления именно вытесненных содержаний. И только поэтому и только поэтому за ним признается практическое значение. Ясно, что с этой точки зрения бессознательное имеет исключительно личностную природу. Хотя, с другой стороны, уже Фрейд понимал архаико-мифологический характер бессознательного способа мышления. Конечно, поверхностный слой бессознательного является в известной степени личностным. Мы называем его личностным бессознательным. Однако этот слой покоится на другом, более глубоком. Ведущим свое происхождение уже не из личного опыта. Этот врожденный, более глубокий слой и является так называемым коллективным бессознательным. Я выбрал термин коллективное, поскольку речь идет о бессознательном, имеющем не индивидуальную, а всеобщую природу. Это означает, что она включает в себя в противоположность личностной душе содержание и образы поведения. который является повсюду, у всех индивидуумов, одними и теми же. Другими словами, коллективное бессознательное идентично у всех людей и образует тем самым всеобщее основание душевной жизни каждого, будучи по природе сверхличным. Существование чего-либо в нашей душе признается только в том случае, если в ней присутствует так или иначе сознаваемое содержание. Мы можем говорить о бессознательном лишь в той мере, в какой способны удостовериться в наличии таких содержаний. В личном бессознательном это по большей части так называемые эмоционально окрашенные комплексы, образующие интимную душевную жизнь личности. Содержаниями коллективного бессознательного являются так называемые архетипы. Выражение архетип встречается уже у Филона-Иудея по отношению к бессознательному в человеке. Также и у Ринея, где говорится, Творец мира не из самого себя создал это, он перенес из посторонних ему архетипов. В Библии Бог называется изначальный свет. Хотя у Августина слова архетип и не встречается, его заменяет идея. Идеи, которые сами не созданы, которые содержатся в божественном уме. Архетип – это пояснительное описание платоновского понятия идеи. Это наименование является верным и полезным для наших целей, поскольку оно значит, что, говоря о содержании коллективного бессознательного, мы имеем дело с древнейшими, лучше сказать, изначальными типами – то есть испокон веку наличными всеобщими образами. Речь практически идет все о том же. Примитивные родоплеменные учения имеют дело с видоизмененными архетипами. Правда, это уже не содержание коллективного и бессознательного. Они успели приобрести сознаваемые формы, которые передаются с помощью традиционного обучения в основном в виде тайных учений. являющихся вообще типичным способом передачи коллективных содержаний, берущих начало в бессознательном. Другим хорошо известным выражением архетипов являются мифы и сказки. Но здесь речь идет о специфических формах, передаваемых на протяжении долгого времени. Понятие «архетип» обозначает только ту часть психического содержания, которая не прошла какой-либо сознательной обработки, и представляет собой еще только непосредственную психическую данность. Архетип как таковой существенно отличается от исторически ставших или переработанных форм. На высших уровнях тайных учений архетипы предстают в такой оправе, которая, как правило, безошибочно указывает на влияние сознательной их переработки, суждениях и оценках. Непосредственные проявления архетипов, с которыми мы встречаемся в сновидениях и видениях, напротив, значительно более индивидуальны, непонятны и наивны, нежели, скажем, мифы. По существу, архетип представляет собой то бессознательное содержание, которое изменяется, становясь сознательным и воспринятым. Оно претерпевает изменения под влиянием того индивидуального сознания, на поверхности которого оно возникает.